Покер инар будет разжигать жаровню, до борд станет спрашивать. Если ответов не будет, они преступят. Ивен сжал зубы, чтобы не дать себе издать даже протестующего стона. Получитем временным защёлкнули нажные ручные кандалы. Один остался стоять под арестантом, а второй направился к жаровне, чтобы сменить Ренара.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 Вот и проклять. Причём тут это? Разозлился Вивьен, но ничего не сказал. Он понимал, для чего Деборд начал вести отвлечённые разговоры. Такой метод был в части ещё Бернарге описывал его. Родители часто учат своих детей смирению с помощью жестокости, сикутых рожгами ради послушания.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 Жеждешь справедливости? В этом мы с тобой похожи. Кого ты пытаешься защитить, Вивьен? Анселя де Кутта или кого-то ещё из вашей еретической секты? Выснить, что он осъе, а не декут. У тебя снаровки не хватило, усмехнулся про себя Вивьен. Может, тебе надо было чаще ездить в Каркассон? Деборт тем временем скорбно покачал головой. Вижу, ты не хочешь идти по лёгкому пути. Чего ты ищешь в этом Вивьен? мученичество? Хочешь стать мучеником еретического учения неужели всё ради этого? Арестант молчал. Деборт вздохнул. Мне жаль, что ты заставляешь меня так поступать.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 Но на этот раз прикосновение раскалённого кончика прута к центру груди было таким болезненным, что перед глазами Вивьены мелькнула белая вспышка, едва не утянувшая его в забытьё. Он сжал зубы доскрежета и всё равно на ртуже прорвалось сдавленное рычание. Спёртый воздух допросной комнаты наполнился вонью горящей плоти.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 В какой-то момент дебортке внул плачу, и тот подкомпоненент его вопросов прочертил вторую болезненную полосу поверх старого шрама от ожога на правом боку. Ривьян дёрнулся и закричал, запрокинув голову, из глаз брызнули слёзы. Второй ожог на давно зажившей плоти оказался куда болезненнее, чем все предыдущие раны. Он едва не взмолился прекратить пытку.